Глава шестая. Рамдир сражался. Величественные стены и могучие башни, созданные древними строителями, высились над окрестностями словно каменное войско, вставшее единым строем против превосходящих сил врага. Когда по приказу генерала Арнава имперские катапультеры дали залпы огромные глыбы серого известняка, с шипением рассекли утренний воздух. Город-крепость поднял незримые щиты, и камни с грохотом разлетелись в дребезге, столкнувшись с магической защитой. Ни одного скола не появилось на белом камне стен, ни один зубец не рухнул, ни один контрафорс не обрушился. Они думали, что это будет легкой прогулкой, зло ощерился Сир Джам, наблюдая за неудачными попытками врага. Арнава, небось, уже видел себя на главной башне, с имперским флагом в руках. Но не духи горшки обжигают. — Сир, они готовят зажигательные снаряды, — сказал сир барон, указывая мечом на катапульты, расставленные вдоль холмистого гребня в трех сотнях шагов от города. — Думаю, и это им не поможет. Сир Джам оперся рукой в латной перчатке на полированный камень зубца, подался вперед, глядя на затянутые дымом катапульты. Там действительно готовились к попытке сжечь рамдир. Прислуга метательных машин загружала с помощью длинных клещей в корзины катапульт большие глиняные шары, над которыми дымились толстые фитили. В шарах плескалась густая мысленистая смесь, известная под названием «драконья кровь». Ее изготовляли имперские алхимики по рецептам, найденным в древних манускриптах. Температура горения крови была такой, что дерево или человеческая плоть за считанные мгновения превращались в пепел, а гранит и базальт плавились словно воск. Это страшное оружие уже помогло им перцам взять не один город. Сирджам знал, что в некоторых местах с помощью драконьей крови были превращены в выжженные пепелища крепости, которые до этого считались неприступными, Шаргал, «Аньяо», «Дурбак», «Солхар» — перечень уничтоженных городов и замков был длинным. Над зубцами и забралами ворот Рамдира развивались флаги, солнце сверкало на наконечниках копий и полированных доспехах воинов отряда Серджама. Ополченцы из числа новоиспеченных горожан были экипированы и вооружены куда хуже, на троих приходилось одно копье или алебарда, Панцирей и нагрудников не было вовсе. Люди с тревогой смотрели на вражеские приготовления. Им было хорошо видно, как стоящий на холме генерал Арнава через вестового отдал приказ, и грозно загрохотали имперские барабаны. «Всем уйти со стены!» — крикнул Серджам. «В укрытие! В укрытие!» — прокатился приказ по городу. Сам он при этом не двинулся с места, продолжая опираться о зубец. «Сир, вы думаете, зажигательные снаряды пробьют защиту?» — спросил сир берн «Нет», — ответил бывший второй капитан, — «но я обязан подстраховаться. Мы не можем рисковать людьми попусту. Их у нас и так слишком мало». Договорить он не успел. Катапульты дали залп. Глиняные шары взвелись в голубое небо, оставляя за собой дымные следы, Действительно напоминавшие хвосты огромных драконов и понеслись к стенам и башням Рамдира. Ну, господа древние маги, прошептал Серджам, сейчас-то и станет ясно, на что вы годитесь. Первый из глиняных шаров врезался в стену города и разлетелся на части, выплеснув свое зловещее содержимое, которое тут же воспламенилось от фитиля. Зеленовато алый огонь. Слепящий кляксой растекся по белому камню и бессильно стек вниз, словно простая вода. а, -а, -а, -а" радостно закричал сир Берен, «Не горит! Не горит наш Рамдир! Не горит! Не горит!» — подхватили голоса. Солдаты и ополченцы поспешили выбраться из укрытий и казематов внутри стен и башен. В воздухе повис запах гари. Несколько дней самые разные снаряды бились о внешние стены, словно яйца о столешницу. Камни разлетались песком, цепи отскакивали обратно в поле, огонь расплескивался и газ убитой древней магией. Это было красивое и совершенно бессмысленное зрелище, от которого у генерала Арнава кривилось лицо, точно от зубной боли. «Они думают, что у нас ничего не получилось. Что ж, эти глупцы дорого заплатят за свою тупость!» Генерал поднял руку и крикнул. «Наш штурм! Все!» По сигналу командиров имперцы бросились раскидывать охапки соломы и вязанки хвороста, которыми были укрыты до поры осадные лестницы. Составные и длинные они походили на хребты давно вымерших гигантских животных. Верхняя часть каждой лестницы была окована железом, и увенчана зубчатыми скобами, чтобы защитники города не смогли столкнуть ее со стены. Солдаты подхватывали лестницы и тащили их к стенам. С холма, на котором стояли, арнава, царственный лис и высшие офицеры, казалось, что стальные муравьи волокут множество соломинок, чтобы с их помощью забраться на груду белых камней. Первая лестница прислонилась к стене Рамдира. Орнава ожидал, что сейчас опять пойдет в ход магия создателей удивительного города, но тут она оказалась бессильна. Лестницы одна за другой беспрепятственно вставали, цепляясь скобами за зубцы, и по ним проворно лезли самые опытные и яростные рубаки из числа имперцев и наемников. Защитники города пытались рубить лестницы топорами, сталкивали их с жердинами и баграми, но тщетно – Воины из числа штурмующих поднялись наверх и вступили в бой, пытаясь закрепиться на стенах. Вниз полетело первое тело. Дикий, полный животного ужаса крик прорезал шум боя и затих в тот момент, когда сброшенный с лестницы воин достиг подножья стены. Царственный лис повернулся к Орнаву. «Пожалуй, я поведу своих рыцарей ближе к воротам». «Зачем?» — пожал плечами генерал. «Уважаемый генерал, это же очевидно, у них не хватает людей на стенах. Они должны попытаться сделать вылазку, чтобы разрушить лестницы. Это их единственный шанс отбить штурм». «Ерунда», — высокомерно заявил Арнава. «Мы брали десятки городов. Мои доблестные солдаты возьмут этот, прежде чем враг успеет организовать какую-нибудь вылазку. Уверяю вас, к ужину город будет наш». «Кстати, что вы предпочитаете под красное реморское? Печень фазанов, запеченную кабанью ногу, вырезку из ленины?» «Я предпочитаю голову сиры джама», — зло ответил царственный лис. «Но что-то мне подсказывает, что я не получу того, чего хочу». Бой кипел на гребне стен, бой отчаянный и беспощадный. Солдаты и ополченцы города изо всех сил сдерживали натиск имперцев, пытаясь сбросить врага вниз. Ценой невероятных усилий им удавалось порой очистить тот или иной участок стены от закованных в пластинчатые доспехи наемников и суровых легионеров, прошедших через множество битв, но осадные лестницы исправно поставляли наверх все новых и новых врагов. Сир Барен, ответственный за оборону левого крыла, укреплений, потерял шлем, его меч был до рукояти покрыт вражеской кровью, а доспехи украшали многочисленные вмятины от ударов вражеских клинков. Пробившись к центральной башне, он крикнул Сиру Джаму, рубившемуся сразу с тремя противниками. «Они поднимают арбалетчиков!» «У меня полегла половина воинов. Если нас начнут расстреливать в упор, стену мы не удержим». Сир Джам в глубоком выпаде проткнул бородатого наемника, вооруженного топором на длинной рукояти, столкнул со стены врага в чешуйчатой кольчуге и крикнул, обращаясь к Сиру Друзо, что дрался рядом. «Резерв к Сиру Берну!" Сир Друзо молча кивнул, подозвал двух оруженосцев и побежал вниз. «Стоять насмерть!» — крикнул бывший второй капитан, оставшимся солдатом. Бой закипел с новой силой. Ополченцы, прикрываясь наспех сколоченными из досок щитами, кололи врага пиками и глушили закованных в сталь имперцев кистенями, изготовленными из кузнечных наковалем. С таким кистинем управлялись три человека. Двое, скрываясь за спинами воинов со щитами, поднимали тяжелую оглоблю, в которой цепью была прикреплена наковальня, а еще один ополченец удерживал ее до поры, ожидая приказа. Когда следовал резкий крик, он отпускал наковальню, и она обрушивалась на шлем очередного врага. Чудо кистине не давали осечек, и уже несколько десятков имперских солдат и наемников валялись на каменных плитах, мешая своим же товарищам сражаться. Но в остальном дела у защитников Рамдира шли далеко не блестяще. Враг сумел захватить часть стены, и наверх поднялись арбалетчики, принявшиеся засыпать оборонявшихся тяжелыми стальными болтами, пробивавшими дощатые щиты ополченцев насквозь. Резерв, брошенный сирым джамом в бой, состоял из опытных латников Буа, но не смог переломить ход боя, под ливнем болтов солдаты вынуждены были отступить. Ситуация выходила из-под контроля, и тогда бывший второй капитан принял единственное правильное решение. Спустившись со стены, он подозвал Сира овода и объявил о вылазке Запели рога, заржали кони. Рыцари садились в седло, готовили оружие. По знаку Сиры Джама стража открыла ворота, и конный отряд вынесся из города. Это было величественное зрелище. По зеленому полю на фоне белоснежных стен неслись в свой, возможно, последний бой мятежные рыцари Буа. Сир Джам валом плаще скакал в голове отряда, готовый разделить судьбу своих друзей. Прижав щиты, наклонив копья и опустив забрала, рыцари мчались на скопление имперской пехоты у подножья осадных лестниц. Те слишком поздно заметили угрозу. Их капитаны не успели скомандовать перестроение, Не успели сколотить стену щитов, отряд сиры джама ворвался в скопище имперцев, как щука в стаю рыбьи мелочи. Отвратительной и крики умирающих огласили поле битвы. Имперцы пытались противостоять латникам, но тщетно. Их ждала ужасная смерть под копытами закованных в броню коней, на остриях копий, под ударами мечей и секир. Добравшись до первой лестницы, рыцари снесли ее, даже не останавливаясь попросту сшибли нижние секции, и сверху с отчаянными воплями полетели не успевшие забраться на стену воины-врага, а всадники с ревом неслись дальше, рубя направо и налево. Через несколько минут большинство лестниц оказались уничтожены, а пехота имперцев бросилась в рассыпную, стремясь уйти из-под удара. Рамдир сражался. «Трусы! Ублюдки! Бейте их! Бейте!» — орал побагровевший Арнава, потрясая украшенным драгоценными каменьями мечом. Он метался на вершине холма, отправляя навстречу бегущей пехоте одного офицера за другим. «Куда? Назад! Казню каждого!» «Если вы выполните свою угрозу, то потеряете половину войска, спокойно заметил царственный лис, флегматично полируя замшевым лоскутком и без того сияющий наруч своего доспеха. «Молчать!» — рявкнул генерал, резко повернувшись к союзнику. «Ты!» — «Пока что мы с вами на вы, генерал!» «Не забывайте об этом!» — поправил его лис. «Вы! Что вы стоите? Где ваши люди?» «Вы сами сказали, что атака на ворота не нужна. Теперь, когда они предприняли вылазку и мы потеряли и лестницы, и людей, она бессмысленна». Серджам успеет убраться обратно в город до того как мы перехватим его не рассуждать снова заорал арнава в бой в бой это приказ как угодно вашей милости с лязгом пожав плечами царственный лис подал знак оруженосцам и ему подвели коня я уважаю принципы единоначалия, генерал хотя зачастую именно из за этого многие сражения оказываются проигранными Оставив задохнувшегося от гнева Арнава переваривать сказанное, царственный лис повел своих всадников на перехват отряда Сиры Джама, уже разрушившего последнюю из осадных лестниц. Но все случилось так, как и предсказал лис. Едва рыцари из Рамдиры заметили, что им угрожает опасность в лице мощного конного соединения, способного опрокинуть и уничтожить небольшой отряд, Сир Джам скомандовал отступление. Отряд развернулся и устремился к воротам под защиту надежных стен и башен. К этому моменту стены уже были очищены от остатков имперцев и наемников. Едва Серджам последним въехал в ворота города, как они захлопнулись перед самым носом у передовых кавалеристов царственного лиса. День клонился к вечеру. Над лагерем имперцев поднимались дымы походных костров. Из шатра генерала Арнава доносилась площадная брань, командующий армией распекал своих подчиненных, свалив на них всю вину за неудачи этого дня. Над Рамдиром напротив стояла печальная тишина. Ополченцы и солдаты хоронили убитых, жители города помогали с ранеными, провиантом, чинили оружие и доспехи. Все готовились к возможному ночному штурму. Сир Джам сидел в шатре, на приворотной площади. Рядом были верные ему рыцари. «Сир, я не понимаю», — говорил сир Вильен с обидой в голосе. «Почему город позволил врагу взобраться на стены? Почему Рамдир не остановил этих имперских крыс, как останавливал лазутчиков у ворот?» «Я не знаю», — честно признался сер Джам. «Если Рамдир их не остановит, долго мы не протянем», — добавил сир Беррон. «Согласен», — кивнул бывший второй капитан, — «нам нужна помощь. Нужны союзники. Рамдир — сильная и неприступная крепость, к тому же его охраняет древняя магия, но без защитников город не выстоит. Имперцы попросту задавят нас числом. Еще один штурм, подобный нынешнему, и нам некого будет вывести на стены. Нужно созывать совет. Если мы не сумеем отыскать союзников, город придется оставить. Совет собрался в Большом Зале. В свете факелов суровые лица людей казались высеченными из камня, темные пятна глазниц, сжатые рты, морщины, натруженные руки, стиснутые кулаки. От изваяний защитников Рамдира отличали лишь свежие повязки с проступившими пятнами крови. Сир Джам вышел на середину и негромко произнес, «Возможно, это наш последний совет, и уж совершенно точно последний в таком составе». Кто из нас останется жив после следующего штурма? Возможно, что и никто. Но мы несем ответственность за людей, что пришли с нами из Нардения, и тех, кто присоединился к нам здесь. Старики, женщины, дети, они будут вырезаны, едва падет последний защитник. Геройские погибнуть на стенах смерти достойные мужчины, но это слишком легкая смерть. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Мы должны выжить и сберечь людей. Сберечь любой ценой. Рамдир — это не просто груда камней. В нем живет древняя магия, которая приняла нас и оказывает поддержку. Оборонять Рамдир — наш долг. Попрошу высказываться. В зале стояла напряженная тишина. Слышно было только, как потрескивают факелы, и да тяжело вздыхают старшины и выборные ополченцев. Первым словом взял сир Берн. Он встал, откинув солба вьющиеся волосы и решительно заявил. «Бегство — это унизительно. серджам прав. Мы не можем бросить город. Это, это как предательство. Рамдир стал новым домом для многих. Вся история сегодня говорит о нас, о новом государстве свободных людей. Я за то, чтобы сражаться. А если нам суждено погибнуть, пусть так, но память о нас останется в легендах». Рыцари согласно закивали пылкая речь Сире Берона, Нашла среди них поддержку. Молодой воин высказал то, о чем думали все соратники Сираджама. «Хм», — глухим голосом произнес Дова, представитель горожан. «Сражаться означает погибнуть. Для рыцаря смерть на поле боя почетна, это так. А как быть крестьянам, ремесленникам, торговцам? Наши семьи хотят жить, работать, пахать землю, хотят мира. Я за то, чтобы отступить из города». Мы уйдем в леса, на север Магнисии, туда, где высятся неприступные горы. Имперцы не пойдут за нами, им нужен город. Генерал Арнава хочет поднять свое знамя на главной башне Рамдира, отчитаться перед императором и получить награду. После этого они оставят тут гарнизон и уйдут. Жизнь людей важнее стен. В общем, мы за исход. Друзья, серджан нахмурился. Все вы говорите правильные вещи, но все вы неправы. Вы невнимательно слушали меня. Мы не имеем права погибнуть, это слишком просто. Мы не можем сдать город, это повлечет за собой такие последствия, которые скажутся на всей этории. Поэтому необходимо в первую очередь подумать о поиске союзников. Кто что может сказать на этот счет? Вновь воцарилась тишина, пауза длилась достаточно долго и сир Джам уже начал терять терпение, оглядывая хмурым взором своих соратников, как голос подал старый сир Овод. «Сегодня там...» — он мотнул нечесанный головой в сторону. «На стенах мы захватили в плен троих имперцев. Двоих убили. Они зарубили старого Грума, Юлло и еще несколько наших, и я не смог сдержать ребят. Третьего мне удалось отбить, так вот...» Он несет какой-то бред о каких-то странных нелюдях с синей кожей, которые якобы живут в лесах неподалеку. Может, это и слухи? Но имперские солдаты в них верят и очень опасаются этих чужеземцев». «Люди с синей кожей?» — уточнил сержант. «Ну-ка, почтенный сир Овод, давай своего пленника сюда». Спустя несколько минут посланные горшечником ополченцы втолкнули в зал худого черноволосого человека с запекшейся раной на щеке. Имперец был одет в потрепанный битвой военный камзол, испуганный, явно считал, что его привели на казнь. Увидев сиры Джама, облаченного в сияющие доспехи, он безошибочно угадал в нем предводителя, бросился к нему, упал на колени и завопил. «Сир, не убивайте!» «Это будет зависеть только от тебя», — объявил сир Джам. «Все что угодно, я все сделаю, все». «Мне нужно знать о синекожих людях, что якобы прячутся по округе». «Да, да, у меня по этому поводу есть важные сведения», — Затраторил пленник. «Правда, я не лгу. Перед штурмом один наш караван наткнулся на странных синих существ. Это были люди и не люди одновременно, и вооружены они были странным оружием». «Откуда такие точные сведения?» — усомнился сир Берн. «Эти синие, они на наш караван напали, стражу перебили, товар стащили, а повозки...» Оставили, они дикие. Их не остановили ни наши гербы, ни флаги. Сир Джам нахмурился. У меня же возникло сильное желание помочь бывшему второму капитану. Во что бы то ни стало, я должен был рассказать ему о том, что все услышанная правда, что Даары действительно были рядом и вел их Минар. По телу пробежала волна тепла. Мысли вдруг сами вырвались из моего сознания и полетели в далекий Рамдир, Мгновением позже на сира Джама нашло видение, и это было мое видение. Бывший второй капитан вдруг увидел, что синие люди действительно находились близко, в каких-то двадцати лигах к западу от города. Их было много, целое войско, и заправлял ими обычный человек, северянин. И самое удивительное, сир Джам знал предводителя синекожих. Он видел его раньше, давно, в Бонвилле. Видение растаяло сержант Джам тряхнул головой и осмотрелся. Все по-прежнему молча ждали его команды. «Уведите, пусть живет. Пока», — сказал правитель Рамдира. Когда пленника увели, он отдал следующее распоряжение, такое же короткое. «Я отправляюсь на переговоры». «Сир Бэрон, ты остаешься за старшего, пока я не вернусь».